Птенцы-хитрецы. Жил я в лесу, совсем один. Скучно одному. Вот бы, думаю, щеночка себе завести. Веселого, ласкового. Учил бы его уму-разуму, скуки бы и не было. Но в лесу щенков нет. Собрался я в деревню, а дорога туда была не близкая. Вышел я из лесу, пошел полем. Шел-шел, устал. Присел отдохнуть. Хорошо летом в поле, Кругом рожь шелестит. Вдруг слышу, пикает кто-то тихонько во ржи. Раздвинул колосья, а там целая лукошка яиц. Лукошка-то, правду сказать, никакого нет. Прямо на земле лежат яйца в ямке. И много их, двадцать штук я насчитал. Лежат, и вот чудеса, переговариваются. На птичьем, правда, языке, писком. А все-таки странно как-то, ведь яйца. Я даже отодвинулся. Пик скажет одно яичко. Пик-пик-пик, отвечает другое. Осторожненько взял я одно яйцо и приложил к уху. Пик, испугалась яичко. Потом что-то ворохнулось у нем, тюкнуло изнутри в скорлупку и притихло. Ясно, в яйце готовый цыпленок, вот-вот выклюнется. Гнездо, я знал это, красивой полевой курочки, серые куропатки. Куропатка-мама куда-то пропала. Может быть, ушла надолго, а, может быть, и совсем не вернется. Ястреб ее скоктил, или хорек ее поймал. Птенчики волнуются, пищат, чувствуют, наверное, что пропадут без мамы. Положил я обратное яйцо, задумался. Верно ведь, выклюнутся, непременно пропадут одни без матери. Сколько кругом врагов-то? Надумал, никакого мне, щеночка не надо. Сбегаю домой, принесу корзиночку. Сложу у нее яйца. Будет у меня целых двадцать цыплят. Желтеньких, хорошеньких. Кормить их буду, уму разум их учить. Какая уж тут скука с ними. Пик, пикнула в одном яйце. Пик, пик, пик, пик. Тревожно отозвалось в других. Боятся одни-то. Надо спешить. Не пищите, крикнул я им. Живо вернусь, заберу вас к себе домой. И побежал к себе в лес за корзиночкой. Прибегаю назад, нет в ямке яиц, одни пустые скорлупки лежат. А из ржи с треском и шумом вырвалась вдруг красивая курочка, серенькая, а на груди шоколадная подкова. Взлетела, пала на тропинку и побежала по ней, волоча по земле крылья. «Знаю вас», — крикнул я ей, — «не обманешь». Это была куропатка-мама. Куропатки всегда так притворяются, чтобы отвести человека подальше от своих птенчиков. Очень рад, что тебя никто не съел. А одного твоего сынка я все-таки возьму. У тебя вон их сколько, а я-то в лесу один. Я посмотрел себе под ноги. Птенцов я не увидел, а увидел одно яичко, еще целое. Я нагнулся, чтобы взять его, но яичко вдруг вскочило на ножки и побежало. Я руку отдернул от неожиданности. Потом кинулся его ловить, схватил. В руке у меня хрустнула скорлупка а из-под скорлупки выскочил птенец, шмыгнул в рожь и пропал. Эта половина скорлупки прилипла к влажному пуху птенчика. Куропатка-мама еще не успела склюнуть ее сынка. Он так и бегал со скорлупкой на спине. И хоть прямо из яйца, а ловко бегал, в руки не дался. — Ну, этим птенчиком я не нужен, — решил я. Боевые ребята. Пойду, как себе в лес. Там, наверное, найдутся беспризорные птенчики, которые могут пропасть без моей помощи. Пойду, помогу им. И пошел в лес.